Глава 3 Дэн восхищался и благодарил профессора. А я сказал, что план действительно был непростой. Но у меня к вам такой вопрос. Скажите, в чем корень проблемы? Дэн, вот у тебя были всякие проблемы. Но чтобы в одном шаге от тюрьмы, такого раньше точно не было. От которой ты чудом отделался. Кстати, здесь ключевое слово – чудо. Или ты, Колян, можешь сказать, что все, что ты придумал, сработало благодаря твоему аналитическому уму, расчетливости, находчивости? Или в твоем плане все же было больше расчета на авось? Авось там никого не будет, авось не заметят, авось не выйдет, авось не проверит и так далее и тому подобное. И не кажется ли тебе, что и здесь ключевое слово «чудо» Можешь ли ты сейчас с уверенностью сказать, что эта история на этом точно закончилась, и у нее не будет продолжения? Друзья молчали, а я продолжил. Когда я был в аду, я видел там свою жизнь, как на ладони. Всю, до мельчайших подробностей. И скажу вам, видел, совсем с другого ракурса. Это примерно как взять детскую проблему и посмотреть на нее потом, когда вырос. взрослым умом и пониманием. Один и тот же человек, одна и та же проблема, только совершенно разная картина. Раньше я сидел бы с вами тут и думал, ну, профессор, ну, мозг. Сейчас я вижу духовные вещи, которые от вас пока сокрыты до времени. Так вот, картина, которая происходит сейчас с вами, для меня ясна, как день Божий. Я в глазах Божьих избранный и спасенный, и оставлен еще пока здесь на земле с одной целью – быть свидетелем увиденного для тех, кого Бог тоже избрал и ожидает. Свидетелем для всех, но для одних это запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Мне Бог открыл, что изменит вас. И, надеюсь, вы, распознав Божий призыв в обстоятельства своей жизни, откликнитесь на Него. Дэн, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог не может благословлять гордого. Он ждет его смирения. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Бог будет ставить тебя, Дэн, такие обстоятельства, чтобы ты смирился, чтобы сокрушить твою ложную надежду на себя, и чтобы ты осознал, что действительно нуждаешься в Боге, в Его спасении. И чем раньше ты это поймешь и не станешь противиться Богу, тем быстрее закончатся твои проблемы. А пока для тебя это не конец твоих злоключений. Если вам удалось справиться человеческими силами с проблемой, хотя заметь, не без помощи Бога, Ключевое слово помнишь? Просто рано или поздно Бог поставит тебя в такие обстоятельства, с которыми человеку справиться не под силу. Я окончил техникум, и времени у меня появилось намного больше. Мы встречались с Настей, и наши отношения подходили к помолвке. Так как Настенька была членом поместной церкви, которую я с ней тогда ходил, то, согласно Божьей заповеди, она вступить в брачный союз может только с верующим братом во Христе. Как и написано, «Свободно выйти за кого хочет только в Господе». Я уже принял водное крещение, но наше обручение еще не состоялось. Понимая, что стал другим человеком, у меня уже поменялось мышление. Как и Писание говорит, что мы теперь имеем ум Христов. Поменялись мои цели в жизни. Я всеми силами стремился к духовному, а не к земному. Меня больше не привлекало обогащение, изысканные плотские развлечения, карьера или земная слава. Но создать семью, вырастить ребенка, чтобы воспитать его в любви к Господу, я, конечно, хотел. Нет, мне не чужды были земные удовольствия, такие как вкусная еда, здоровый спокойный сон, активный и пассивный отдых, общение с родными, любимой Настенькой, с друзьями по интересам. Но большую часть времени я все же проводил в общении с Господом, в молитве, в поклонении Богу. Это было верхом моего наслаждения. Наверное, ничто не может сравниться с исполнением Духом Святым. Как-то Настя мне говорит. «Сережа, что-то во мне происходит. У меня появилось такое огромное желание побывать на природе, прямо как будто тянет кто-то туда, а куда сама не знаю». Мы в этот момент шли по аллее. Я остановился, остановилась и Настя. Наверное, не меньше минуты я стоял и смотрел ей в глаза. Потом сказал. Настена, может, ты и мысли читать умеешь? Ведь это же происходит и со мной. Такое нежное, ненавязчивое желание расположиться где-то наверху горы. Знаешь, чтобы вокруг красивый пляж, лес, река, и только ты и я. Слушай, а давай рванем на выходные на Белую гору. «Я не была там никогда. Это где?» «Ну вот и побываешь. От Олимпика можно пройти пешком по лесу до Белой горы». Домой я приехал позже обычного. Тема природы, выживания и тому подобное так и крутилась у меня в голове. Прямо тянуло зайти то в спортивный магазин, то специализированный для туризма, отдыха и путешествий. Я не понимал, откуда такое желание, но догадывался. Где-то на уровне духа, что Господь, наверное, подготавливает к чему-то, что ожидает меня в будущем. Обошел немало подобных заведений и удивился, сколько новых и интересных товаров появилось с тех пор, как я в последний раз заглядывал на полки таких магазинов. И если бы мне пришлось на скорую руку собираться в какое-нибудь дальнее путешествие, то даже приметил, что бы я купил и взял с собой дорогу. В загородную прогулку, по парку, ничего подобного не требовалось. А вот если какое-то серьезное путешествие, то готов ли я к нему, спрашивал я сам себя. Мысли переключились на собаку. Но «Ну, конечно, я возьму малыша с собой, куда бы мне не пришлось отправиться. Поймал себя на мысли, что рассуждаю так, как будто этому обязательно предстоит случиться. Я даже потряс головой, пытаясь отогнать и рассеять какое-то наваждение. И все равно возвращался к прежним размышлениям. Да, надо будет проверить, в порядке ли у малыша его документы. Прививки и все остальное, что необходимо иметь для перевозки животных. А что, может взять и приобрести такой набор вызывателя? Ну, скажем, самое необходимое. Экипировку, палатку, москитки, полезные гаджеты, инструменты. Из расчета на нескольких человек. Всегда может пригодиться. Разные ситуации в жизни бывают. Да и так не помешает. Когда-никогда, а бывает и на пикник выезжаем. Потом приходили в голову другие мысли. Грубые, обвиняющие и позорящие меня самого. Ну ты и придурок, насочинял сам себе, нафантазировал. Что, в религию заигрался? И если я начинал сомневаться и колебаться в правильности своих рассуждений, мне становилось плохо, тревожно и неуютно. В итоге понял, кто-то пытается сбить меня с правильных мыслей. И ко мне в сердце пришел мир. А чтобы сатана не доставал меня своими обвинениями, я решил в ближайшее время купить, так сказать, набор первой необходимости, включая и аптечку. Открыл дверь квартиры и почувствовал приятный аромат выпечки и жареных котлет. Раззываясь на ходу, крикнул в комнату. «Малыш!» Как ты только можешь выносить подобное? Такие запахи кого хочешь сведут с ума. Хотя и неудивительно, что ты меня не встречаешь. А в ответ тишина. Ладно, посмотрим на твою реакцию сейчас, подумал и вполголоса пробормотал я, заходя в комнату. Мам, мам, ты где? Иду, донеслось из кухни и в комнате появилась мама. сопровождаемая четырехлапой охраной в лице малыша или морде, не знаю, как будет правильно сказать. К своим обязанностям он относился очень серьезно, особенно когда дело касалось охраны реально полезных вещей, например, таких, как вкусно пахнущие с хрустящей корочкой котлеты. Ну что проку охранять какие-то там вонючие чемоданы, которые носят люди? Люди даже не замечают, насколько их вещи «Воняют пылью и цвилью. Прямо в нос сшибает», — думал малыш. Я посмотрел на маму, указывая своими глазами ей на малыша. Мол, посмотри, какая сейчас будет у него реакция. Затем громко сказал. «Мам, мы завтра с Настей идем на прогулку на Белую гору». Слово «прогулка» подействовало на малыша отрезвляюще. Уши взметнулись вверх и он умчался ко мне в комнату. Потом настала наша с мамой очередь удивляться. Из дверей моей комнаты появился сначала хвост, затем та часть, из которой растет хвост, а уже потом, пятясь задом, и сам малыш. Цепившись зубами, он тащил за собой мою спортивную сумку, которую я беру с собой в дорогу в случае каких-либо поездок. В ней у меня даже и сейчас лежали нераспакованные вещи, чистые, выглаженные и аккуратно сложенные с прошлого раза. Мы с мамой переглянулись, хотя, конечно, и ожидали что-то наподобие поводка в зубах. Но вот что могло подвигнуть его на такой поступок, мы не понимали. Пришлось вернуть сумку на место, а ее место было у меня под кроватью. И долго объяснять малышу, что все, что он там себе нафантазировал, не стоит и выеденного яйца. Или, точнее, не стоит даже миски, в которой когда-то лежала жареная котлета. Насчет яйца он точно не понял, а вот речь о миске слушал внимательно. Надеюсь, понял.